Последние слова Хорнбори прекратили спор. Собравшиеся вновь ели, пили, прикидывали, что будут делать завтра, отвечали на вопросы Торина, интересовавшегося тем, кто еще из знакомых гномов сейчас есть в Анну Миносе. Назывались ничего не говорящие хоббиту имена и прозвище Кто-то жаловался на скупого хозяина кузницы, Тот и сетывал на плохой уголь, словно сговорились больше не поднимать сегодня тяжелых и проклятых вопросов. Приставали с разговорами их Фолку. Как обстоят дела в его родной хобитании? Когда Фолку рассказывал о царивших в его усадьбе порядках, его слушали, покачивали головами и время от времени хлопали себя по бедрам. Малыш продолжал мирно дремать. Время от времени он, правда, принимался храпеть, И тогда кто-нибудь из оказывавшихся поблизости бесцеремонно встряхивал его и храп на некоторое время прекращался. Засиделись допоздна, и когда гномы один за другим стали прощаться, Фолка заметил, что Торин украдко и спрашивает что-то у некоторых из них и записывает себе на дощечку. Прислушавшись, Фолко понял, что гном собирает адреса тех, у кого они есть. Так было с Дори, Хорнбори, Паленой Бородой и еще двумя-тремя. С остальными Торин простился обычным у гномов низким поклоном. Вскоре в опустевшем трактирном зале, кроме нескольких ночных гуляк, отдыхающего патруля и двух слуг, остались только Фолко, Торин, да так и не проснувшийся малыш. «Ну, брат-хоббит, пошли наверх», — предложил Торин. «У меня уж глаза слепаются». «А что же с этим малышом делать?» — спросил Фолку, трогая спящего с плечо. Малыш ответил неразборчивым мучанием. «Понесем к нам, не бросать же его здесь». Друзья с трудом затащили по узкой и крутой лестнице невысокого, но плотного и тяжелого гнома. В просторной комнате с большим окном, что снял для них Торин, Стояло, однако, только две кровати, им пришлось кое-как устроить малыша на полу, подложив ему все мягкое, что нашлось у них в багаже. но ну, спокойной ночи!» — зевнул Торин. «Наконец-то мы в ванну миносе Утро следующего дня началось с малыша. Проснувшийся маленький гном долго не мог сообразить, как он сюда попал и вообще, где он находится. А вчерашним вечером у него сохранились лишь отрывочные воспоминания. — Слушай, ты где живешь? — спросил у него Торин. — А нигде, — грустно ответил малыш. — Денег у меня нет. Хозяин после тыс-торист паром меня выставил. Малыш вздохнул. — Эй, топор выручать как-то надо. Эх, куда ни кинь, всюду клин. Он принялся собирать с пола какие-то тряпки, заменявшие ему одежду. «Нет, малыш! Брось ты эти лохмотья! Не могу я смотреть на тангара в таком виде!» Не выдержал Творин. «Где ты их только откопал? С какого стражника снял?» «Ах, когда мы сцепились, я плащ одному и разорвал!» Бесхитростно пояснил малыш. «Он его выбросил, а я подобрал. Ходить в чем-то надо!» Торин, недовольноморщив, быстро и раздраженно рылся в своем мешке. Возьми вот это. На постель полетел сверток темной одежды. «Пойдешь сегодня же к портному, он подгонит». «Ой, спасибо!» — покраснел малыш. «Я отработаю, Торин, отработаю, вот увидишь, за мной не пропадет». «Ладно, там видно будет», — махнул рукой Торин. «И вот что, малыш, держись-ка ты поближе к нам, с сфолко». А то опять что-нибудь разрубишь. Вещи перетащи сюда, если у тебя, конечно, еще что-нибудь осталось. По твоей одежде этого не скажешь. Малыш ушел, клятвенно пообещав вернуться как можно скорее. Прошло около часа, которое они провели за разбором вещей, как вновь раздался стук. — Не заперто! — крикнул Фолко, и на пороге появился Рогволд. «Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои!» Он казался очень обрадованным. «Рад видеть вас, хотя мы и не виделись всего ничего. Наши дела в полном порядке». Я сдал карлика с рук на руки дворцовой охране. Поговорил там кое с кем. Написал срочное послание наместнику по старой дружбе. Мне удалось пристроить его в ящик с особо спешной почтой. «Что значит...» «Оно будет прочитано не позднее, чем через семь дней».